глава 22. С балкона Роберт увидел толпу людей возле дома. Это было похоже не то на внеочередное собрание собственников жилья, не то на стихийный митинг. Все говорили разом. Сквозь этот гомон периодически пробивались возмущенные выкрики. Прежде чем спуститься туда, Роберт осмотрелся в квартире. Сломанный скорпион исчез. Повсюду царил разгром. Машины, видимо, устроили обыск, выпотрошили шкаф, выдрали ящики из письменного стола. Не поленились даже развинтить телевизор и ноутбук, пытаясь понять, почему жилец сорвался с цепи. Он не стал заниматься полноценной уборкой. Не до этого было. Быстро побросал вещи обратно в шкаф и вышел на улицу. Из соседних подъездов тоже подтягивался народ. Вид у всех был слегка пришибленный. Краем уха Роберт уловил слово «железяки». Парадокс. Самих надзирателей люди не замечали, но заметили их отсутствие. Митинг под окнами набирал обороты. Появилась импровизированная трибуна. Грузовик с откинутым задним бортом. «Прорвёмся», – успокаивал с грузовика мужик лет 50. «Первый раз, что ли? Начало 90-х вспомните, кто постарше. Когда компартия сгинула, тоже все охренели, как будто с бодунища проснулись, огляделись, схватились за голову». Как же теперь, мля, без руководящей направляющей роли? И ничего, разобрались сами. Ага, разобрался он, саркастически заметила тетка примерно того же возраста. Ты лучше вспомни, как полгода без зарплаты сидел. Зато у мэра дворец за городом вырос, теремок трехэтажный. На грузовик помогли вскарабкаться бойкому подвижному деду. Вытянув руку, как ленин с броневика, тот провозгласил. «Товарищи, порядок и дисциплина. До прояснения обстановки предлагаю разойтись по квартирам или по рабочим местам. Рабочий день, между прочим, еще не кончился. Руководство страны в ближайшее время наверняка выступит с обращением». «По ящику, лебединое озеро», – сказал кто-то из толпы. «По всем каналам. Я только что проверял. Традиция. фигли. К грузовику протолкался парень, незнакомый Роберту старшеклассник. В кузов он не полез, просто развернулся лицом к собравшимся и сказал брезгливо. «Алё, народ, вы о чём вообще? С вас только что ошейники сняли. Своей башкой разрешили думать, а у вас все мысли обратно в конуру заползти. а Опомнитесь, ёлы, слово «свобода» вам что-нибудь говорит?» «А слово «бардак» ты слышал?» – отозвалась непримиримая тётка. «Когда бандюки полезут из всех щелей, как в те девяностые, вот это будет тебе свобода». «Лучше бардак, чем опять ошейник. За свободу надо платить». «Ты прежде чем платить, заработай сначала, умник». Роберт, стоя чуть в стороне, завороженно слушал. Перед ним как будто разыгрывалась пьеса «Экспромт» по следам российской истории. С элементами фарса, как и положено. И очень интересно было узнать, чьи аргументы на этот раз окажутся убедительней. «Роб Саныч?» Он обернулся. Позади него стоял Рыжий, а чуть поодаль был припаркован давишний легковой фургон. «Здравствуй, Вениамин». «Прибыли на экскурсию? Поприкалываться?» «Нет, не для этого. Меня, как и тебя, беспокоит поведение машин. Не верится, что они вышли из игры». Рыжий, внимательно посмотрев на него, кивнул. «У железяк, походу, перезагрузка. И апгрейд заодно. Не удивлюсь, даже если не только софт меняют, но и хард тоже». «Но почему у всех сразу? Есть версии?» «Я, Роб Саныч, парень простой, и версия у меня тоже простая. По-моему, у железяк в ихнем мозговом центре что-то перемкнуло. И понеслось». «Погоди секунду. Ты намекаешь, что искусственный разум...» «Ммм, сошел с ума окончательно? Но из-за чего?» «Мало ли. Полез в параллельный мир и подцепил вирус. Троян магический. Хрен знает, как это правильно называется». Роберт с тоской подумал, логика в этом есть. Киберы ведь и правда проваливались в другие реальности. И поди разберись, как тамошняя техномагия на них повлияла. «Если ты прав, — сказал Роберт, — то предсказать поведение киберов теперь невозможно. О том и речь. До сих пор они типа о нас заботились, а теперь могут решить, все, хватит, обойдемся без человечков». «Мрачно. А если ты ошибаешься?» «Сейчас и разберёмся. Мы слишком есть. Технаря одного дождёмся и двинем». Водитель фургона посигналил. Роберт и Рыжий обернулись синхронно. От соседней пятиэтажки бежал низенький паренёк с сумкой через плечо. Он пересёк дорогу и запрыгнул в машину сзади. «Всё», – сказал Рыжий, – «мы отчаливаем. Счастливо оставаться». «Можно мне с вами?» – спросил Роберт. Вениамин секунду поколебался, потом пожал плечами. «Ладно, пошли». Они тоже влезли в фургон. Там, кроме технаря, обнаружился знакомый уже флегматик с любимой пушкой. Парни уставились на Роберта с удивлением. «Спокойно», – сказал Рыжий. «Захватим старого друга». «С такими друзьями», – сказал флегматик, – «врагов не надо». «Видите, Роб Саныч, не нравитесь вы нашим орлам. Но я подумал, не зря мы с вами, наверное, сталкиваемся на каждом шагу. Так что, может, и пригодитесь». Злость, насколько Роберт успел заметить, была обычным состоянием Рыжего, но сейчас в предчувствии дела к ней примешалась насмешливая словоохотливость. «Ну и как вам туристическая программа, Роб Саныч? Вы этот митинг смотрели во все глаза. Услышали что-нибудь интересное?» «Да, услышал. Спор о свободе». «Вау, и что там народ надумал?» Мнения, как всегда, разделились. Одних пугает бардак, других тотальный контроль. Это ведь палка о двух концах. Чем дальше от одного, тем ближе к другому. О, как! Ну а вы-то сами что думаете? Поделитесь великой мудростью. Я вообще не люблю, когда бросаются из крайности в крайность, ответил Роберт. Нужен баланс между свободой и безопасностью. И где он, этот баланс? Если бы я знал, уже получил бы Нобелевскую премию. Машина остановилась на въезде в парк. Роберт выбрался наружу вместе с парнями и, наконец, увидел тот самый купол, который киберы построили над источником. Размеры конструкции впечатляли. Метров 50, пожалуй, в диаметре. Купол был полусферический, из металла. Он стоял не прямо на грунте, а на решетчатых высоких опорах. Издали это смотрелось так, будто вокруг бювета возвели циклопическую беседку. Роберт спросил. «Я правильно понимаю, эта штука изучала источник?» «Да», — сказал Рыжий. «Там у нее какие-то хреновины выдвигались. Спускались к крыше, как будто нюхали. Гудело, что-то мигало, а теперь все заглохло». «Не совсем заглохло», — педантично вставил технарь. «Если бы купол отключился вообще, то стал бы видимым для всех взрослых. Народ сюда бы сбежался, но не сбегается почему-то. Значит, «Мы в курсе», – перебил Рыжий. «Эта хрень включена, но в спящем режиме или типа того. Ждет, пока остальные железяки перезагрузятся. Вот пусть и дальше спит, чтобы мы могли подойти без палева». В разговор вмешался водитель. «Может, прям в парк заехать. Ментов там, походу, нет, ворота открыты. А если уж этот купол проснется, то ему будет пофиг, с машиной мы или без. Засечет по-любому». «Рулий тогда сразу до источника», – кивнул командир. «Залезайте, парни, еще немного прокатимся». Бювет в этой сказке, как и в остальных, выглядел гораздо опрятнее, чем в настоящей жизни. Но Роберта больше интересовала беседка, возведенная киберами. Теперь, подъехав вплотную, можно было рассмотреть все детали. Вверху под куполом и, соответственно, над крышей бювета был подвешен исследовательский модуль. Внешне он напоминал то ли гигантский телескопический объектив, то ли суставчатый металлический хобот – направленный вертикально вниз. Его со всех сторон, как пиявки, облепляли дополнительные устройства. Вся эта гроздь выглядела массивно и угрожающе. Какую-то роль в зондировании источника играла, вероятно, и внутренняя поверхность купола. неоднообразно гладкая, а фасеточная. «Да, впечатляет», — резюмировал Роберт. «Тем более, что я насколько... Тем более, что, насколько я понял, все это буквально за день смонтировали». «Угу», — пробурчал шофер. А вон и сами монтажники. Тоже спят. Роберт посмотрел в указанном направлении. Чуть в стороне от купола стояли контейнеры, внутри которых угадывались человекоподобные силуэты. Сходство с людьми, впрочем, было весьма условным и сводилось к тому, что роботы-строители имели по две пары конечностей. «Ничего, парни», – сказал Рыжий. «У нас техника, может, и примитивнее, чем у этих уродов. Зато с секретом. Работаем». Шофёр остался в кабине, остальные вошли в бювет. Технарь извлёк из сумки прибор, который, правда, выглядел смешно и кустарно, если сравнить с арсеналом киберов. Что-то вроде термоса на треноге. Термос этот теперь поставили на пол, а сверху воткнули шланг. Другой конец шланга подсоединили к крану. «Штуковина с водной магией?» – спросил Роберту Рыжего. «На основе тех пультов, что ты достал?» «Да, парни доработали малость». Там не сложно сказал технарь. Конструкция примитивная. Я, правда, сначала думал, что насчет магии он настролит троллит. Вы эту штуку хотите к куполу подключить, предположил Роберт. Как шпионский жучок? Рискованно. Могут ведь и засечь. Командир ухмыльнулся. Шпионить нам некогда. У нас другие задачи. Вы не смотрите, что аппарат корявенький. Он только направляет. А главное тут вода. «Поток из источника – это реально сила, мне в магазине так и сказали». Он открыл кран. Минералка зажурчала по шлангу. Дна у термоса не было, вода, пройдя сквозь него, растекалась по полу. Роберт тем временем осмыслил услышанное. «Так, Вениамин, погоди, ты хочешь вырубить купол?» «Мелко мыслите, Роб Саныч». «Не понял». «Купол нам пофиг, главное, что он сигнал ретранслирует дальше, в центр» самый, блин, главный железный мозг. Рыжий собирался что-то еще добавить, но не успел. Флегматик, стоявший в дверном проеме и выглядывавший наружу, заорал. «Шухер!» Он вскинул пушку, с которой не расставался, нажал на спуск. Грохота не было, вспышки тоже. Был треск, как от электрического разряда. За стенами бювета послышался громкий ляск. Стрелок отскочил от входа, и робот-монтажник обрушился на крыльцо, словно груда металлолома. Но киберы лишь начинали свою атаку. Два монтажника синхронно вломились в окна, хрустя стеклом. Вблизи они совершенно растеряли сходство с людьми. Вместо голов – приплюснутые угловатые выступы, вместо рук – манипуляторы на шарнирах. Вода, пропитанная магией и разлитая под ногами, мешала атакующим, сбивала у них настройку. Они бестолково молотили конечностями, крошили плиточный пол, сервоприводы надрывно гудели – Киберы дергались взад-вперед, но постепенно все-таки продвигались к термосу, который, похоже, и был их целью. Флегматик, развернувшись, выстрелил в ближайшего робота. Тот распластался на полу и затих. Но другой монтажник, ставший крушителем, сделал рывок и выбил пушку из рук стрелка, который рефлекторно отпрыгнул в дверной проем на крыльцо. Снова зазвенело стекло, разлетелись осколки. Еще один робот ворвался через окно. Манипулятор у него оканчивался сверлом, крутившимся на полную мощность. Сверло это зацепило один из кранов. Вода хлестнула струей. Роберт с Рыжим отпрянули в дальний угол и оказались отрезаны от товарищей. Кибер-сверлильщик, отравленный водной магией, вертелся на месте, загородив проход. Сверло визжало, кромсая стены, пол, подоконник. Полуоглохший Роберт выхватил из кармана перстень. Едва не уронив его, насадил на палец и направил на Кибера – Лихорадочно считал про себя секунды, нужные для контакта. Одна, две, три. Помещение, между тем, наполнилось магией под завязку. Воздух над мокрым полом дрожал, струился, искажал силуэты киберов и людей. Или точнее, дрожало само пространство, скручиваясь в танцующий смерч. Роберт ощутил, наконец, что кольцо готово к работе. Сделал отрывистое движение, словно выдернул шнур. Сверлильщик рухнул, но и отдача была сильнейшая – Сказался переизбыток магии в воздухе. Боль пронзила руку от кисти до плеча. Ноги у Роберта подкосились. Он бессильно сполз по стене. К этому моменту уцелел единственный кибер. Тот, который оставил людей без пушки. И теперь он добрался таки до термоса. Ударил с размаху, расколотив прибор в щепки. Но было поздно. Смерч уже сформировался и уплотнился. Стал самодостаточным. Вытягивая магию из воды на полу, он уперся в крышу а миг спустя пробил ее, взломал изнутри, как яичную скорлупу, и рванулся дальше, к аппаратуре, свисающей из-под купола. Последние стекла в бювете вылетели наружу. Дыра в крыше зияла, щерилась обломанными краями. От нее разбегались трещины. Стены крошились, вздрагивали. Смерч выл, и сквозь этот вой рыжий заорал, надсаживаясь. «Уходим!» Флегматик и так уже был снаружи. Технарь, обогнув уцелевшего кибера, тоже выскочил за порог. Рыжий хотел броситься за ними, но оглянулся и понял, что Роберт не может встать. Рыжий подскочил к пострадавшему, попытался поднять, но поскользнулся в луже и упал рядом. Несколько мгновений было потеряно. И Роберт вдруг отчетливо понял. Обычным путем уйти уже не удастся. Крыша сейчас обвалится. «Варя!» – заорал он. «Вытаскивай нас!» И тут же услышал ответный мысленный крик «Двоих не смогу! Одного тебя!» «Стой! Нет!» Рука едва слушалась, казалось чужой, но Роберт все-таки смог стянуть кольцо с пальца и крикнул рыжему «Возьми! Уходи!» «А вы? Меня вытащат! Обещаю!» Магия сгустилась вокруг, придавая твердость словам и отфильтровывая любое вранье. Только из-за этого, наверное, Рыжий поверил Роберту и принял кольцо. А в следующий миг от крыши отломился кусок размером с письменный стол и полетел на них. Но перстень уже сработал. Рыжий нашел лазейку сквозь пространство и время. Смерч застыл, как на фото. Трещины остановили свой бег по крыше, а обломок завис в падении, на полпути. Только рыжий передвигался внутри стоп-кадра, хотя движения эти были странно замедленными, как у водолаза на дне. Сквозь вязко-неподатливую секунду он продирался к двери бювета. «Роберт!» – крикнула Варя. – «Твоя очередь! Уходи!» «Что надо делать? До двери не дойду!» «Неважно! Обычная дверь – это только символ!» «Можно без нее?» «Да, тем более сейчас! Просто чувствую, как я!» От напряжения в мозгу у Роберта что-то переключилось. Его восприятие смешалось с восприятием Вари, усилилось магией и стало качественно иным. Теперь он видел не только то, что находилось перед глазами. Он как будто почувствовал окружающее пространство, проник в его суть. И время он почувствовал тоже. Воспринял, ощутил, разглядел, слова смешались и уже непонятно было, какое подходит больше. Главное, что из этого смыслового сырья сформировался образ, пригодный к употреблению. Механизм истории проявился, показал себя Роберту. Шлейфы причин и следствий тянулись за людьми, уходили в прошлое. Там они то бледнели и размывались, то опять обретали четкость. А если смотреть на них особенно пристально, окрашивались эмоциями, вспыхивали, как хвосты у комет. Предметы тоже оставляли в прошлом следы. Кольцо на пальце у Рыжего, например, прочерчивало сквозь время прерывистую кривую, которая светилась ярко и вызывающе, вплетаясь нитью в судьбы людей. Роберт видел сейчас все сразу. И то, что было, и то, что есть. Он лежал на полу бювета и при этом смотрел на источник сверху, снизу, со стороны. Ракурсы менялись, дополняли друг друга и совмещались в стереоскопическую модель – которая была частью огромного, невообразимо сложного здания со множеством корпусов. И да, чтобы перейти из одного корпуса в другой, не нужна была работа ногами. Требовалось сменить не физическое положение тела, а мысленную точку обзора. И если сделать все правильно, то можно было себя увидеть уже не под куполом, который смонтировали машины, а в обычном бювете, построенном на краю такого же обычного города. «Иду», — сказал Роберт Варри. Время снова ускорилось. Обломок крыши возобновил падение и через долю секунды рухнул на пол, но человека там уже не было. Роберт покинул сказку. И уже постфактум, как эхо, ощутил, увидел, воспринял то, что там случилось через пару мгновений после его ухода. Рыжий выскочил за порог и подбежал к фургону. Оглянулся. Стены бювета рушились. Смерч плясал на обломках, ввинчивался в купол, И тот трещал, раскалывался по швам. Вихревой поток уплотнялся, ревел все громче. «Сейчас рванет!» – проорал технарь. Рыжий прыгнул в фургон. Но перед этим содрал с руки перстень, размахнулся и зашвырнул его в смерч, в ревущий поток истории.